Марина Серова. «Душа в чёрной маске». Издательство «Научная книга». Частный детектив татьяны Иванова. Нелепая, загадочная смерть студентки Маши Гавриловой повергла в шок её знакомых. Друзья, родственники, педагоги, соседи – все недоумевают. Кому помешала положительная во всех отношениях девушка – училась на отлично, сомнительных связей не имела, умница, красавица. А вдруг кто-то из Машиных знакомых только разыгрывает скорбь? У частного детектива Татьяны Ивановой есть некоторые подозрения на этот счёт. Однако убийца слишком уверен в своей безнаказанности и очень хорошо замаскировался».